Кафедра театра и изобразительных искусств вместе с Барам. До дебюта была моделью Иольджан. Ин Джон родилась 12 декабря 1991 года в Сеуле. Бэк-вокалистка, ведущий рэпер и главный танцор. Образование. Университет Дон -Гук. Исполнительные виды искусства. Знание языков. Японский, свободно. Английский, базовый. Интересы. Фильмы, модные журналы, чтение.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 Засветилась в клипе FT Island Heaven и в клипе SS501 Unlock. Записала сингл Wonder Woman Sia и Davichi. Одна из постоянных участниц Invincible EOS на KBS 2009-2010 год. Борам родилась 22 марта 1991 года в Сеуле. Вице-вокалистка, суб-рэпер. Образование: университет Мюнджи.